эт леси мелочи с довольным видом попыхивая трубкой шеф полиции пол Пола ждал горари Мориса который прибывал на поезде в 18.45 Пола крупный полнеющий пожилой мужчина едва знал Мориса но ждал его с гордостью его настроение никак не было связано с сообщением в газету Пола слишком был давно полицейским, чтобы обращать внимание на упоминание своего имени в печать. Но дело это было необычно. Пола в одиночку исправил ошибку правосудия и был этим доволен, потому что своим поступком подтвердил собственное представление о работе полицейского. Ищи и ищи, и разгадка преступления должна непременно обнаружиться, хотя бы и через 10 лет. Развернув местную газету, Редактор был уверен, что телеграфное агентство подхватит это сообщение, и Поло прославится на всю страну. Он перечитал статью. Карентон Колв. Гарри Морис возвращается домой из тюрьмы штата, где он отбывал пожизненное заключение за убийство. Его освобождение, конечно, важное событие. Но ещё более важно то, что оно служит выдающимся примером блестящей работы полицейского, нашего шефа Поло-Поло. Из-за быстрого роста населения нашего города в последние 10 лет мало кто помнит мистера Морриса. Когда Карингтон был всего лишь неизвестной рыбацкой деревней, Гарри Моррис был первым художником, поселившимся здесь. Шеф Поло вспоминает его как очень замкнутого человека, почти отшельника. Он не покидал свою хижину в Коуф, неутомимо работая над своими полотнами. Позднее мы узнали, что мистер Морис бросил хорошую работу в рекламном агентстве в Нью-Йорке, чтобы посвятить себя живописи. Спустя год после того, как Морис поселился в Калимтоне, миссис Луси Мур, эффектная блондинка, приехавшая провести здесь лето, была найдена застреленной в своём коттедже. Мистер Морис с готовностью признал, что он не только подружился с красивой блондинкой, но и был её любовником. Он заявил, что в ночь убийства заходил к ней, сказал, что их связь окончена и утверждал, что разрыв был мирным и дружеским. Потом, по его словам, он вернулся в свою хижину, находившуюся примерно в полумиле от коттеджа Мур, и лёг спать. Он отрицал, что когда-либо имел пистолет. Из-за своего отшельнического образа жизни Гари Морис не мог доказать, что в момент убийства он находился у себя дома. Мистер Мур, который был в отъезде по торговым делам, имел железное алиби. Шеф-пола, тогда рядовой полицейский, арестовал Мориса. На суде Гарри Морис был признан виновным в убийстве на основании косвенных улик и приговорён к пожизненному заключению. Пистолет, которым было совершено убийство, так и не был обнаружен. В то время Корингтон не был тем вольным богемным центром, каким является сегодня. И тот факт, что Моррис состоял в связи с убитой женщиной, обличал его в глазах общества. Полицейский Поло все время чувствовал, что вина Морриса весьма сомнительна. Я как-то не мог себе представить его преступником и не мог поверить в версию обвинителя, что миссис Мур возражала против их разрыва, угрожая преследовать его, и что поэтому Моррис застрелил ее. В течение многих лет в свободное время и на собственные деньги Не извещая об этом Гори Мориса, шеф Полла продолжал расследовать это дело. Однажды шеф Полла и миссис Полла проводили отпуск в Лос-Анджелесе, где шеф обнаружил, что Луси Мур вовсе не была женой мистера Мура, а в действительности являлась миссис Дональд Джексон. Шефу Полла потребовалось ещё несколько лет, чтобы найти след Дональда Джексона, который часто переезжал с места на место. 6 месяцев назад Пол узнал, что Джексон находится в туберкулёзном госпитале в Колорадо. За свой счёт шеф Пола полетел туда и расспросил Джексона относительно того, где он находился в ночь убийства 9 лет назад. Будучи очень больным, Джексон отказался отвечать. Шеф Пол вернулся в Карингтон, но почти каждую неделю звонил Джексону, напоминая ему, что невинный человек находится в тюрьме. Наконец 3 недели назад, незадолго до смерти, Дональд Джексон подписал признание в том, что он в приступе ревности к Луси, сбежавшей с мистером Муром, поехал в ту ночь в Карингтон и убил её. Сегодня Гарри Морис возвращается в Карингтон благодаря неустанным усилиям шефа Пола восстановить справедливость. В наше время, когда по всей стране газеты пестрят заголовками о коррупции и жестокости полиции, Каррингтон с гордостью приветствует нашего шефа полиции Пола Пола. Пола сунул газету в карман. Он всегда добросовестно делал свою работу, гордился своим полицейским значком, и статья несколько его смутила. Поезд прибыл, и Пол легко узнал Гарри Морриса среди загоревших туристов. Моррис был худ и бледен, с сединой над все еще тонким выразительным лицом. Он держался подтянуто и прямо в дешевом костюме. В левой руке у него была холщовая сумка. Оба мужчины в какой-то момент пристально смотрели друг на друга, потом улыбнулись. Морис, глубокий голос которого контрастировал с болезненным цветом лица, сказал. Что ж, мне не нужно спрашивать, кто вы. Я хорошо понимаю, насколько слабо должны прозвучать слова «спасибо вам». Но я действительно говорю вам. Спасибо, шеф. Всего лишь выполняет свою работу, пробормотал Полла, ещё больше смутившись. Послушайте, Морис. Гарри, я не знаю ваших планов. Полагаю, вы будете судиться со штатом из-за ошибочного ареста, но на это уйдёт время, и Нет, сэр, я не буду судиться. Хотя я не могу сказать, что хорошо провёл время в заключении, но это дало мне новый опыт и возможность оценить свою работу. Я не живописец. У меня нет чувства цвета. Но я хороший гравёр, офортист, и мне не терпится начать работать. Как вы увидите, Карингтон теперь совсем не та площадка для отдыха на большой дороге, каким вы его помните. Ваш дом и земля давно проданы за налоги. Я что хочу сказать? Чтобы найти работу, потребуется время. И я предлагаю вам пожить со мной и мод бесплатно. На лице Морриса сверкнула широкая улыбка. «Еще раз спасибо, шеф, но в этом нет необходимости. Ко времени ареста у меня в банке было 6 тысяч долларов. Сегодня с процентами это более 9 тысяч. Я сниму комнату в отеле на недельку, пока подыщу спокойное место для жилья, и тогда начну работать. «У меня здесь машина. Вас подвезти?» «Шеф, я бы предпочел пройтись, посмотреть на город». Я долгое время мечтал о такой прогулке. Морис ещё раз пожал мессистскую руку Пола и пошёл по короткой и пустынной дороге, вливавшейся в главную улицу Карентона, которая сейчас в сумерки ожила огнями. Горе Морис почти достиг главной улицы, когда с ним поравнялась машина и пуля пробила ему голову. Из машины выскочил молодой человек, схватил дешёвую холщёвую сумку Быстро обшарил карманы мёртвого человека, потом прыгнул обратно в машину и уехал. Указывая на стол с накрытым ужином, мод Пола сказала: "Слушай, Пол, третий вечер подряд ты только ковыряешь в тарелке. Я слишком хорошо стряпаю, чтобы так относиться к моей еде. Ты должен перестать нервничать из-за убийства Гарри Морриса". Да я не то, чтобы нервничаю, сказал полковник, овая вилкой, стоявшая перед ним мясо. Ты знаешь меня, я никогда не приношу мысли о работе домой. То, что меня беспокоит, это несправедливость. Невиновный человек отсиживает 10 лет по ложному обвинению, и прежде чем он получает возможность насладиться свободой, вкусить её, так сказать, его пристреливают. Это просто насмешка над правосудием. Ты нервничаешь? иначе бы ты ел. Пол ты найдёшь убийцу. Ты будешь раскапывать и раскапывать все факты, пока не найдёшь виновного. Я копаю как испуганный крот и не нашёл даже намёка на какую-нибудь зацепку. У Гари Морисона не было никаких родственников, так что семейная вражда отпадает. Убийство было совершено в старом гангстерском стиле. Но в их тюрьме штата настаивают, что Гари держался с обняком. Ни с какой шпаной не путался. Я тоже думала про это, сказала Мод, начиная убирать со стола остатки ужина. Он сказал тебе, что увлекается гравировкой. Не мог ли Гари быть связан с фальшивыми монетчиками? Пол покачал своей косматой седой головой. Это я тоже проверял. Надзиратель утверждает, что у него не было никаких мошенников, связанных с фальшивыми деньгами. Он сказал, что их помещают в федеральную тюрьму. Кроме того, они особенно пристально следили за его гравированием, именно по этой причине. Только по мени гравёрные работы и каждый подумает о фальшивых деньгах. Нет мод. Я много обдумывал и перетосовал все факты, и только в двух отношениях Гарри Моррис отличается от обыкновенного заключённого, освобождающегося из тюрьмы. Он был художником, что, как я думаю, не имеет никакого значения в деле убийства. И у него было 9 тысяч долларов в банке. Может быть, как раз деньги и являются ключом. В Карингтоне три банка. И завтра... Но 10 лет назад здесь был только один сберегательный банк Карингтона. Перебила его мод. Правильно. Словом, завтра я зайду и поговорю с Эдом Джонсом. Конечно, Гарри мог держать деньги в банке какого-нибудь большого города. И таких должно быть не меньше тысячи. Но посмотрим. Может быть, у Гарри было гораздо больше, чем 9 тысяч. На следующее утро шеф Пола сидел напротив Эда Джонса, президента сберегательного банка Каррингтона. Джонс был импозантным мужчиной, выглядевшим так, как должен выглядеть человек, дважды занимавший пост мэра Каррингтона. Пол объяснил, что привело его сюда. «Я сам посмотрю картотеку», — сказал Эд. «Я помню Морриса». Он-то и дело обращался ко мне за оплатой чеков наличными. Считал личные в каком-то городском банке, может быть, в Нью-Йорке. Это было 10 лет назад, и я подробности не помню. Но это помню, потому что убеждал его в то время открыть счёт. Мы тогда были маленьким банком, нуждавшимся во всех кладах, какие только могли заполучить. Ну и кроме того, оплачивать ему счета означало вести отдельную бухгалтерию. связанную с ожиданием подтверждения, что чеки обеспечены. Я не могу припомнить, открыл ли он в конце концов счет, но я посмотрю. Шеф Пола откинулся в элегантном кожаном кресле, восхищаясь роскошным кабинетом и тем, какой хорошенький стала Эдди Блум, секретарь Эда. Пола помнил ее еще ребенком в бокалейной лавке ее отца. Он сказал, «Ты определенно красавица, Эдит». Наверное, скоро замуж выйдешь. В июне, как только Мики Ганс кончит университет в Сиракузах. Его ждёт работа в Калифорнии, и мне не терпится туда переехать. В нашей торговой палате такие речи бы не понравились. Чем плохо Карингтон? Эдит усмехнулась. Я люблю Карингтон. Всё дело в работе. Она понизила голос. Конечно, я собираюсь некоторое время поработать после того, как выйду за Мики. Но не здесь. Старый зануда просто равноделец какой-то. Ни секунды передышки не даёт. Сделай то, сделай это, дай то, дай это. Вернулся Эдд Джонс, качая своей лысеющей головой. Ничего, Пол. Наш архив охватывает 11 лет, и Гарри Морис никогда не имел счёта. К сожалению, ничем помочь не могу. Послушай, Пол. Послушай, Пол, ты ещё не выходил в море на моём новом катере. Нет. В любой выходной, когда захочешь, мы сходим порыбачить. Прекрасный способ провести уикенд. На крупную рыбеху за 30 или 40 миль от берега. Спасибо, Эд. Я сейчас несколько занят. Но когда будет свободное время, ловлю тебя на слове. Уходя из офиса, шеф Полу помахал Джедуэрту, охраннику. Кивнул нескольким кассиром, направляясь к двери. Он поинтересовался у Джо Роджерса. как его новорожденный ребенок, подмигнул Лоуренс и Генри, который когда-то был единственным малолетним правонарушителем Карингтона, имевшим привычку одалживать, в кавычках, «чужие грибные шлюпки». Он остановился, чтобы спросить Фреда Скейлза. «Полагаю, у тебя есть шансы в автогонках штата?» «Надеюсь, мистер Поло». Я только что поставил форсированный движок Ferrari в свою тачку, и она набирает 100 миль в час прежде, чем я включаю зажигание. "Только будь осторожен", предупредил Полла, подходя к последнему окну к Марку Гайлотину. "Как жена?" "Она быстро поправляется, шеф. Но доктора говорят, что ей нужно ещё несколько месяцев побыть в санатории." "На тебя слишком много свалилось, Марк. Сначала твоя бедная мать, а теперь жена." Скажи Мэри, что я справлялся с ней. Вернувшись в свой маленький кабинет, Пол позвонил в департамент банков штата. По закону, объяснили ему, когда он рассказал, в чём дело. Мы можем запросить сведения в каждом банке штата. Но представляете ли вы, что это будет за работа? Это займёт всё рабочее время всех наших сотрудников в течение нескольких месяцев. Шеф, вы должны будете заручиться распоряжением суда, чтобы вынудить нас пойти на это. И честно говоря, мы будем сопротивляться. Слишком расточительно. Вечером, обгладывая косточки телячьих отбивных, он сказал мод. Никого не интересует отдельный человек, вот чем беда нашего времени. Я даже ходил к судье Хафу, и он все время твердил, что это обойдется штату в 100 тысяч долларов. поднять картотеки всех банков за последние 10 лет. Я сказал ему, что нельзя правосудие выражать в денежных знаках. Неужели Ларри Хафф отказался выдать тебе судебное распоряжение? Ну, не так прямо, он просто пытался отговорить меня от этого. Во всяком случае, мне придется обратиться в более высокую судебную инстанцию. Пожалуйста, ешь мясо, Пол, попросила Мот. Я больше не буду его подогревать. Действительно странно, что Гари Морис не имел счёта в нашем банке. Я имею в виду все эти хлопоты с оплатой чека другого банка, когда нужны деньги на жизнь. Я тоже так думаю. Лари Хаф рассказал мне интересные вещи о банковских счетах. Знаешь, если вклад лежит замороженным в течение 10 лет, то из деньги с него не снимаются и не поступают. Он отходит в собственность штата. «Конечно, если владелец объявится, он всегда может забрать свои деньги. И кроме того...» «А Гарри Моррис провел почти 10 лет в тюрьме», – вставила МОД. «Не думаешь ли ты, что Эд Джонс мог подделать подпись Гарри и снять деньги, полагая, что Моррис будет в тюрьме до самой смерти?» Шеф Пола несколько секунд пережевал кусок мяса. Потом сказал, «Не знаю». Я не могу себе представить, чтобы Эд с его машинами, прекрасным домом, лодкой, его положением в обществе украл 9 тысяч. Да он имеет по крайней мере 100 тысяч. Но это может быть один из кассиров. У Джои Роджерса теперь четверо детей. Лорес Генри? Ну ты знаешь его прошлое. Может он еще не позабыл свою склонность брать чужое. Фред Скейлс поставил новый дорогой мотор в свою колымагу. Да и Марк Гайлутин обременен всеми этими больничными счетами. Любой из них мог снять деньги и уничтожить все сведения об этом счете. Поэтому это расследование так дорого. Им бы пришлось провести ревизию и проверить баланс бухгалтерских документов за последние 10 лет. И что ж ты собираешься делать, Пол? Попробовать сблифовать. Я собираюсь дать знать, что у меня есть распоряжение суда на проверку картотек всех банков штата. И посмотреть, не заставит ли это кого-то из нашего сберегательного банка ринуться из города. На следующий день шеф-пола был в банке, чтобы оплатить небольшой чек, и между делом рассказал кассирам, как он получил одобрение суда на проверку картотек всех банков штата. При этом простодушно подмигнув, он добавил: Смотрите, ребята, не ошибайтесь, начнут они невероятно с вашего банка. Кроме того, полу установил скрытный контроль над единственной автомагистралью, выходящей из Карентона. Сам он следил за пристанью. 2 часа дня большой седан Эдда Джонса, за рулём которого сидел Фред Скайлс, остановился у пристани. Когда Фред начал вынимать чемоданы, чтобы погрузить их на борт, шеф Пола выступил и закрытый Фред и Эд Джонс подбежали к лодке, и прежде чем они остановились, Полу пришлось просферлить канат, удерживающий подвесные мостки. «Это были деньги не только бедного Гарри Морриса», сказал Полу на следующее утро репортерам. «Они обворовывали замороженные счета в течение последних пяти лет и сознались в присвоении более 80 тысяч. Если никто не трогает счет в течение десяти лет, то можно с уверенностью предполагать, что владелец умер, а возможные наследники о нем ничего не знают. Так что у них все шло хорошо, пока они не взялись за счет Гарри, никак не ожидая, что он будет освобожден. Но если бы он представил свою банковскую книжку, то всплыли бы и все остальные их махинации. Поэтому они убили его, забрав единственную вещь, связывающую его с ними – банковскую книжку. Но в тот же вечер, когда Полу удобно расположился в своём старом кресле, испытывая приятную сытость после обильного ужина, Мод спросила: "Пол, но ну почему же всё-таки ты заподозрил Эдда Джонса? Раз ты наблюдал за его лодкой, ты должен был быть уверен, что это именно он". Эд очень важничал, но за жулика я бы его никогда не приняла. И с лучаею удовольствия Пол ответил: "Именно потому, что он такой вежливый, Одна мелочь, которую он допустил, заставила меня заподозрить его. Это всегда говорил, что начальник не должен выходить из своего стола. А когда я спросил, был ли у Мориса счёт, этот пошёл посмотреть сам. Мне это показалось неестественным. Вероятно, он хотел убедиться, что никаких следов его счёта не осталось. Пол вздохнул. Лучше бы ты готовила тушёное мясо, Мод. Ты же знаешь, что я не в силах от него отказаться. А мне не следовало набрасываться на тот последний ломоть пирога. Как и в случае с Эдом Джонсом. Именно мелочи всегда подводят самых больших преступников и обжор